Комиссия, собиравшаяся по три раза в неделю, большей частью в Петергофе за пребыванием там Волконского при императрице, вскрывала полученные конверты, излагала по содержанию бумаг свои резолюции в кратких журналах и выпуски из сих последних обращала к тонееву для заготовления исполнительных бумаг высочайшим именем, будто бы резолюции последовали от самого государя. Танеев в своей стороны изготовленные им проекты исполнений представлял комиссии, как представлял всегда государю, и по одобрении или исправлении их рассылал по принадлежности в форме высочайших повелений, так что для мест и лиц представлявших не существовало никакого видимого изменения против обыкновенного порядка. Этим способом разрешались дела не только по министерствам, но также по Государственному совету, Комитету министров, Кавказскому комитету, Комиссии прошений и прочих. Стоя только разностью, что Комиссия утверждала лишь единогласные заключения сих установлений или мнения большинства. В случае же неприятия сих заключений или согласия с меньшим числом голосов, обязывалась представлять свои соображения государю, сверх того, Допущены были особые изъятия для некоторых министерств, состоявшие в следующем. В комиссию не поступало ни одной бумаги по двум ведомствам – Министерству иностранных дел, потому что государственный канцлер граф Нессельрот сам находился при государе, и по главному управлению путей сообщения и публичных зданий, которого начальнику графу клейнмихелю разъезжавшему в это время по России, было предоставлено все свои доклады пересылать по-прежнему непосредственно к государю. С другой стороны, трем министрам, военному, морскому, то есть начальнику главного морского штаба и финансов, имевшим в присутствии здесь государя постоянный личный доклад, одним дано было знать официально о существовании комиссии и затем дела их ведомств, Требовавшие высочайшего разрешения, вносимы были не на высочайшее имя и не через Танеева, а прямо в комиссию, в форме особых записок. Потом эти министры приглашались в ее заседание, каждый по своей части. чернышов и без того постоянно в ней присутствовал. И участвовали в подписании касавшихся до их дел журналов. После чего и выписки передавались уже не Танееву, а прямо каждому министру, для непосредственного заготовления исполнительных бумаг в той же форме высочайших повелений. Этот порядок, вообще очень простой и удобный, сопровождался только одной забавной странностью по делам Государственного Совета. Мемории его в обыкновенном течении дел всегда отсылаются государственным секретарем в запечатанном конверте к стат-секретарю управляющему первым отделением собственной Его Величества канцелярии, который подносит их государю в том же конверте. Первая часть этого порядка точно так же наблюдалась при существовании комиссии. То есть Бахтин в качестве государственного секретаря отправлял конверт с мемориями к Танееву. А от Танеева этот же конверт возвращался снова к Бахтину, уже в качестве правителя дел комиссии, в общем, надписанном на имя последней конверте. Не могу умолчать здесь еще об одном замечании, сообщенном мне впоследствии Бахтиным. Получая в свои руки все, что в бытность императора Николая в Петербурге поступало к нему, он вскоре убедился в том, каким среди предметов первостепенной важности Долженствовавших сосредоточивать на себе все внимание государя, обременяли его бесчисленным множеством мелочей, и как просто и удобно было бы облегчить труд императора без всякого вреда делу, по крайней мере наполовину, отсечением излишних бумаг, ведомостей и прочего.